Утром Сейдэ пошла по воду. Тучи уже плотно затянули небо. Большими хлопьями валил мокрый весенний снег. Только вышла за огород, как во дворе Татой послышались крики, плачущие голоса. Разбрызгивая слякоть, галопом проскакали по улице верховые. Что то у них стряслось? Встревожила Сейдэ. Бросив в ведра, она побежала ко двору Татой. Решили, чтобы идолы будут оплакивать осенью. Неужели кто-нибудь проговорился? Строила она догадки. Обогнув дувал, Сейде сунулась во двор и сразу остановилась ошеломленная. Из гомонящей толпы вырвалась татой. Волосы ее были растрепаны. Чепан, надетый на один рукав, волочился по земле. Она подбежала к дверям сарая и закричала истошно, колотя себя в грудь. «Да вот же, милые мои! Вот, родимые, посмотрите! Сорвали замок и увели! О, горе мое!» «О, покарал меня Аллах! О, горе мое!» Кто-то крикнул, пересиливая голоса. «А вечером ты сама ее привязывала? Сама запирала дверь?» «А то как же, родимые, сама, сама!» И даже вымечка щупала. Наливала она вымечка. Ребята совсем извелись, только и ждали молочка. «Как же мне не приглядеть за коровкой, хоть и больная я была! Да чтобы руки у меня отсохли!» Когда Сейды поняла, что случилось, ее охватил ужас. Вспомнила она, как вчера прибегала Сантай, и, как он говорил о Малозиве, ждал молока, словно необыкновенного сказочного чуда. Он встал сейчас перед ее глазами, худенький, с тоненькой шеей, в отцовской телогрейке, с засученными обтрепанными рукавами, стоял и доверчиво улыбался, измазанными в толкане губами. Кто же мог решиться на это? Какая подлая черная душа! Негодуя, думала сей де. В лицо били мокрые хлопья снега, и стройками стекали за шею. А она все стояла и не могла сдвинуться с места. Смотрела, как ребятишки Татой с ревом цепляются за пол ее чепана. Самый меньшой вскочил, видно, прямо с постели. Он бегал за матерью босиком по снежной жиже и в страхе кричал. «Мама! Мама!» Но Татой будто не замечала его, металась по двору, выкрикивая сипшим, надорванным голосом. «Если бы Байдалы был дома, какой вор посмел бы зайти во двор? Будь проклят, дом без мужчины!» Дитя застудится совсем. «Посинел весь», — прошепталась Эйде. Она хотела подбежать к ребенку, взять его на руки, но тут из толпы вышел почтальон-курман. Остановив малыша, Он молча посмотрел на его покрасневшие ноги в снегу и грязи, потом быстро развязал кушак, сгреб мальчика в охапку и, прикрыв чепаном, понес к себе. Кто-то поднял с земли брошенный курманом кушак. Поднял его бережно, обтер рукавом. Когда курман проходил мимо сейды, она видела, как кон, прижимая ребенка к груди, согревал его своим дыханием. «Всех вас разберем по домам, прокормим, вырастим». «Не бросим, не оставим вас!» — говорил он сам собой. Его мокрая борода подрагивала, в глазах стояли слезы. Почти весь Аил сбежался во двор к Татой. Неслыханное дело. Правда, случалось и раньше. Уводили со двора коров или овец, бывало это. Но сейчас народ сбежался не только потому, что украли скотину, а потому что вор поднял руку на самое святое для всех людей воили Кто посмел тронуть сиротскую семью байдалы. Люди угрюмо молчали, но в душе у каждого звучали проклятия. Морзакул уже несколько раз пронесся мимо двора на коне, кружил где-то по улицам и, наконец, прискакал вместе с табунщиком барпы. Как вихрь ворвался он во двор, в шинели, мотающимся из стороны в сторону рукавом, жестко осадил коня. — Давай, собирайся, народ! — закричал Морзакул. «Кто может на лошади, а кто пеший, рассыпайтесь по всем лагам и оврагам, ищите. Корова полдела, а вот эту подлую собаку мы должны найти». ферно говоришь», — зашумел народ. «Вор не мог далеко уйти. Если зарезал корову, мясо найдется. А нет, значит, спрятал корову где-нибудь в старом кургане». Курган — заброшенное глинобитное строение. «Так оно и должно быть. Пошли по курганам». На улице Морзакул подозвал к себе фронтовиков. — Вы, ребята, солдаты, вам задание. Садитесь на коней и просмотрите дорогу в город. — Мы-то готовы, до да лошадей нет. — Берите на конюшне, — приказал Морзакул. — Председатель скорей повесится. Чем даст лошадей с конюшни в такую даль скакать? Кони к паходе готовятся. — А чтоб его председателя! — взревел разъяренный Морзакул, и культя его вскинулась мотнув рукавом шинели. — Сейчас же седлайте коней. Я отвечать буду. Вместе с другими сейд кинулась на поиски. Заилом за люди разбрелись в разные стороны. Коршуном, пригибаясь к шее коня, промчался за бугор закол а в другую сторону, надвинув малохае нагрозное скуластое лицо, поскакал табунщик Барпы. И Сейде вдруг ошеломила страшная догадка. Как она не подумала об этом раньше? «Что, если они найдут Исмаила?» Обезумев, она бросилась в сторону дальних лугов, поросших чием. Туман, словно больной, белесом жидким дымом волочился полощинам, бессильный оторваться от них и подняться ввысь. Земля расползалась под ногами, мокрый снег пропитал одежду, и она тяжело давила на плечи, как птица, оберегающая свое гнездо, кружилась Эйдэ по холмам, боясь навести кого-нибудь на убежище Исмаила. Растерянная и жалкая, металась она во все стороны, пугливо осматриваясь вокруг. Не видно ли кого? Не идет ли кто-нибудь по ее следу? О, Боже! Отведи беду и на этот раз! Пронеси стороной! Молила она небо и прижимала руки к груди. Как быть? Что делать? Научи! Если бы корова нашлась... На счастье этих детишек, то люди вернулись бы воил О Создатель, верни сиротам корову, молю тебя. Я тоже мать, у меня тоже сын, молю тебя ради сына. С буграна бугор по оврагам бежала Сейде, и страстные заклинания срывались с ее губ. Вскоре ею целиком завладела мысль Если сейчас найдут корову, то народ вернется Ваил. В этом ее единственное спасение, единственный для нее выход. Значит, надо найти корову, и как можно скорее, дорога каждая минута. Собрав силы, она побежала дальше, заглядывая под каждый куст чия, за каждый уступ лазила по колючкам и задрала платье, но нигде не было видно следов коровы. Вон в тумане зачернели развалины старого кургана, Может, корова спрятана там? Подожди, что это виднеется? Похоже на скотину. Да-да, в самом деле похоже. Ты же видишь, это небольшая черно-пестрая коровка. Ну да, боже мой, так оно и есть. От внезапно нахлынувшей радости сейды задохнулась. Она остановилась. Отнялись ноги. И сразу же пришло решение. Сейчас взбегу на большой бугор и буду сзывать народ. Пусть все возвращаются в Аил. приведу корову во двор к Татой и привяжу в сарай. Только бы это в самом деле была корова, или мне только мерещица. В один дух добежала седы до кургана и помертвела. Это не корова, это глыба дувала, обвалившаяся внутрь двора. Туман все так же вяло стелился по земле. В развалинах дувала весенний снег густо оплепил шишковатые макушки прошлогоднего репейника, мелкими белыми наростами покрыл стебельки молоденькой зелени, только что пробившейся на свет. Вечером, когда Сейде, едва передвигая ноги, дотащилась до ила, кособокие двери коровника во дворе Татой были по-прежнему распахнуты настиж. В коровнике зияла унылая пустота. Тома надрываясь, кричал ребенок. Должно быть, он плакал весь день. Глаза закатывались, были видны одни белки, дыхание перебивалось резкой котой, и, как на зло переполненные, отвердевшие груди Сейде, долго не пропускали молока, как ни старалась она выжимать. Она чувствовала себя такой же перенапряженной, скованной, челюсти сводила судорога словно у лошади, которую расседлали и в пото оставили на ночь под ветром. Сидели молча, Сейде с сыном в одном углу, Старуха в другом. Не было никакого желания затопить печь. На душе холодно и неуютно, как и в доме. сейды томила сонливость. Кое-как она уложила сына в бешек и, не раздеваясь, тут же свалилась на пол. Ночью сейды проснулась от стука в окно. С просонок она чуть было не крикнула «Кто там?», но спохватилась, поняв, что это пришел Исмаил. Она еще больше испугалась. Воели переполох. «Принесла же тебе сегодня нелегкая! Боже мой!» Сейде вскочила с места, открыла дверь, торопливо прошептала. «Скорей! Ваили плохо!» Быстро накинув крючок, она в подьмах повела Исмаила в комнату, завесила окно и уже собиралась засветить фитиль, как что-то увесистое, шмякнув, выпало из рук Исмаила. Сейде похолодела. Ей показалось, что это сердце ее оборвалось, и упала на пол. Дрожана присела, пошарила вокруг себя рукой и нащупала что-то мягкое. Это было торба с мясом. «Так это ты!» Сдавленно вскрикнула Сейде. Спазм перехватил ей горло. «Тише!» Глаза Исмаила блеснули в темноте. Он придвинулся ближе и тяжело задышал ей в лицо. «Молчи! Не твое дело!» Сейде молчала. В голове помутилась, будто кто-то грубо толкнул ее в грудь. Она сидела на полу и, чтобы не свалиться ничком, опиралась на руки. Было одно желание — выскочить из дома и с воплем бежать, куда глаза глядят, лишь бы не видеть, лишь бы не знать, что есть на свете такие люди. Но подняться не хватило сил. И даже на то, чтобы закричать, не хватило сил. Она очнулась. Когда Исмаил глухо прикрикнул, «Что сидишь? Зажигай свет!» сейды не шевельнулась. «Зажигай, говорю, свет!» Исмаил наклонился и увидел, что сейды ползет к нему на коленях. «Ты! Ты! Лучше бы зарезал нашу телку! Дура!» Исмаил схватил ее за плечо, рванул к себе. «Ты что болтаешь? Не тебе меня учить! Если жизнь волчья, то и сам будь волком!» Всяк для себя, лишь бы самому нажраться. Какое твое дело до других? Хоть подыхаю к голоду никто тебе и ложки карто не поднесет. Всяк для себя. Кто рвет, тот и ест. Сейда ничего не отвечала. Рука Исмаила сползла с ее плеча, нащупала ворот платья, туго сжала. Он с силой затряс жену, захрипел, изо рта его пахнула полусырым, недожаренным мясом. Ты что же молчишь, а? Я тебя спрашиваю, ты что молчишь? Если бы я зарезал свою тёлку, откуда бы ты взяла молока для ребенка? Или чужие дети тебе дороже своего? А как бы мы добрались до Четкала? Ты думаешь об этом или нет, а? Считанные дни остались. А ты хочешь, чтобы я сдох с голоду в этой пещере? Или другие тебе ближе, чем я? Ну нет. Всю зиму я дрожал от холода. Теперь хватит. Буду воровать, буду грабить. Не для того я сбежал из армии, чтобы здесь околевать, как собака. Я не дурак и подыхать не собираюсь. Во дворе прокричал петух. Пора было уходить. Исмаил подошел к окну, прислушался, спрятав цигарку в кулаке, и проговорил. Ну что немело? Припрячь мясо. Варите его по ночам, а кости закапывайте в сарае, да поглубже. «Чтоб собаки не разрыли!» Он еще раз затянулся цигаркой. Нижняя часть его лица озарилась красноватым, зловещим отсветом Из мрака выступили мокрые губы, хищные ноздри. Потом он бросил окурок на пол, придавил ногой и вышел. Чем светлее становилось за окном, тем пристальнее вглядывалась во двор молодая седоволосая женщина. Казалось, она выслеживает, куда прячется ночной мрак, от света занявшегося дня, обняв детский бешек, Седе все смотрела, смотрела в окно, не отводя глаз. Там за этим маленьким оконцем целый мир, Аил, народ. Там живут курман, татуй со своими тремя детьми, однорукий мырзакул, и Исмаил тоже. Да, Исмаил тоже. Нет. Ты не похож на них. Тот, кто в беде покидает свой народ, волей-неволей становится его врагом. Не сумела я уберечь тебя от этого, да и не смогла бы уберечь. Кто-то вздохнул с тяжким стоном. Только теперь Сейде заметила старуху. Она сидела в углу, уткнув подбородок в худые острые колени и тоже смотрела в окно измученным, страшным взглядом. Конечно, она слышала все, что происходило ночью. Сейде собиралась, уложила в зелок пеленки, надела чепан, туго подвязала с веревкой, как делала эта соседка Татой. — Ты уходишь к своим? — тихо спросила старуха. — Ухожу, — ответила Сейде. Свекровь молча кивнула головой. Возле дверей Сейде остановилась и задумалась, держа в руках сына. Он спал, Ничего не ведая, только поморщился и повертел головкой, когда на лицо его капнула слеза матери. Потом Сеиды подняла с земли торбу с мясом, взвалила ее на плечо и решительно шагнула за порог. Старуха и на этот раз промолчала. Она не просила Сейдэ вернуться, не кинулась ей в ноги. Спустя некоторое время старуха тоже вышла из дома и, не прикрыв двери, побрела куда-то без всякой цели, далеко в сторону отаила. Сейдэ шла по едва приметной в зарослях чьей Овечьей тропинке. За ней следовал Мурзакол. Он ехал верхом на лошади и двое солдат с винтовками. Часа два назад командир воинской охраны туннеля приказал солдатам отправиться в соседний Кишлак в распоряжение председателя сельсовета. Сейдэ шла в малое ущелье, к чебанам. Больше она никогда не вернется в этот аюл. Солдаты тихо переговаривались между собой. «Слушай, это та самая, у которой свели корову?» «Да, по всему, видать, она». Выходит, выследила его. «Молодец, баба! Только на кой черт она тащит с собой дет на руках?» «А кто его знает? Чудная какая-то ей-богу!» «Давича председатель ей говорит, садись, мол, на лошадь, ты же с ребенком, А она ни слова в ответ. Повернулась и пошла. «Гордая, видать!» Когда они добрались до обрывистой балки, поросшей камышом и тальником, Сейде спустилась вниз и приостановилась на повороте. Вон там, за камышами, показала она рукой, и кровь отхлынула от ее лица. Не сознавая, что делает, развязала узел платка на шее, присела и сунула ребенку грудь. Солдаты осторожно двинулись вслед за морзакулом. Приближаясь к камышам, морзакул занес ногу собираясь соскочить с лошади и в эту минуту впереди раздался окрик эй мерзакол назад мне один конец но и тебе не сдобровать уложу убирайся руки вверх сдавайся крикнул мэрзакул и пустил лошадь вперед в балке грохнул выстрел Седер вскочила на ноги она увидела как мрзакул привалился к шее коня как он судорожно цеплялся одной рукой за гриву и как обрубок другой руки беспомощно дергался в рукаве шинели. Потом тело Морзакула обмякло, и он кулем свалился на землю. Тем временем солдаты открыли стрельбу. Исмаил отвечал частыми выстрелами. В горах загремело эхо. И вдруг один солдат вскрикнул не своим голосом. «Эй, моржа!» от слова Мария, обращение к женщине. «Куда ты? Назад, говорю, назад! Убьет!» С сыном на руках, в платке, упавшем ей на плечи, Сейдэ шла к камышам, в которых засел Исмаил. Она шла спокойно и твердо, шла так, будто ей ничего не угрожало. Губы ее были тесно сомкнуты, глаза широко открыты, и взгляд их тверд. В ней чувствовалась огромная внутренняя сила. Это была женщина, которая верит в справедливость и в свою правоту. Шаг за шагом приближалась она к камышам. Солдаты растерялись. Не зная, что делать, они кричали ей вслед. «Назад! Повертывай назад!» Но Сейде даже не оглянулась на крики, будто не слышала их. На какую-то минуту звенящая бездомная тишина сковала горы солдаты укрывшиеся за камнями мыр закул распростертый на земле судорожно сведенными пальцами единственной руки нависшие скалы и далекие вершины гор все оцепенело в напряженном ожидании вот вот раздастся выстрел и женщина с ребенком на руках рухнет на землю страшную эту тишину нарушил ветер волной прокатился он. По верхам камышей ударил Сейдэ в лицо и сорвал платок с ее плеч. Но и теперь ни один мускул не дрогнул на ее лице. Гнев и решимость вели ее вперед. Высоко подняв голову, прижимая сына к груди, она шла, не страшась смерти, во имя высокого долга. «Стой! Стой!» — с отчаянием кричали солдаты. Сжимая винтовки, они кинулись за сейды И в эту минуту из камышей выскочил Исмаил. Был он в рваной серой шинели. С перекошенного, измученного лица, заросшего бородой, катился грязный пот. Задыхаясь от ярости, он поднял винтовку для удара и грозно двинулся к жене. Все больше сокращалось расстояние между ними. Вот они сблизились вплотную, лицом к лицу. И он не узнал прежней Сейде. Это была другая, незнакомая ему женщина, седоволосая. С непокрытой головой она бесстрашно стояла перед ним, держа в руках сына. И ему вдруг показалось, что она стоит высоко, очень высоко, недоступная в своем скорбном величии, а он бессилен и жалок перед нею. Исмаил пошатнулся, силой швырнул винтовку навстречу подбегавшим солдатам, и поднял руки.